«Не бойтесь, мадам, я не собираюсь причинять ему вред, но нельзя терять ни минуты». А я не могла оторвать глаз от ребенка. Я была испугана, но дофин улыбался и что-то говорил в своей неповозрастной серьезной манере тому, кто сделал его своим пленником. Когда мы подошли к зданию ассамблеи, моего сына вернули мне. Я поблагодарила этого человека и с таким пылом схватила мальчика за руку, что он напомнил мне, что я причиняю ему боль. Наконец мы достигли ассамблеи. Там нас поместили в репортерскую ложь. Председатель заявил, что ассамблея поклялась отстаивать Конституцию и что они будут защищать короля. За время перехода из Тюллерии у меня украли часы и кошелек. Я посмеялась сама над собой из-за минутного беспокойства, которое почувствовала из-за этих ничего не стоящих предметов. Ведь в здании ассамблеи мне были слышны крики толпы, когда она достигла с дворца. Я беспокоилась о том, что произошло с нашими верными друзьями. В особенности я тревожилась о принцессе Даламбаль которая могла бы находиться в безопасности в Англии, но тем не менее вернулась обратно из-за любви ко мне. Я молча плакала. «Что же с нами будет дальше?» — думала я. «Ведь мы не можем вернуться к тем руинам, в которые эти люди превратят Чулерийский творец Но какое это имеет значение? Зачем бороться, чтобы сохранить свое существование, которое не стоит затраченных усилий? Глава 26. Узники тампли. Я сумею умереть, если это будет необходимо. Людовик XVI. Французы, я умираю, будучи невиновным в тех преступлениях, которые мне приписывают. Я прощаю виновников моей смерти и молюсь, чтобы моя кровь не пала на Францию. Людовик XVI на Эшафоте. Нас поместили в Тампле. Но это был не тот дворец, который когда-то был замком Тамплиеров, в котором прежде жил Артуа, и куда я как-то зимним днем приезжала в своих веселых санях, чтобы пообедать с ним. Это была крепость, примыкавшая к замку, мрачная тюрьма, не слишком отличающийся от бастилий с крупными башнями, с чревидными окнами и внутренним двором, куда не заглядывало солнце. Там нас держали как пленников. Начальником Тампле был депутат и прокурор Жан Рене Эбер. Лидеры революции с самыми идеалистическими убеждениями, такие как Димулен и Робеспьер, презирали его ибо он был жесток и беспринципен. Он наслаждался революцией не потому, что действительно верил, что она может дать бедным лучшую жизнь, а потому, что она давала ему возможность творить жестокость. Он получил власть благодаря своей газете «Отец Дюшен», с помощью которой он так восполнял толпу, как не смогло бы даже множество людей. Я была очень испугана, когда узнала, что нас верили по печеньям этого человека. Когда бы я не увидела его, он всегда смотрел на меня с наглым выражением. Я знала, что он думал о тех скандальных вещах, которые все приписывали мне. Я читала его дурные мысли и в страхе пыталась казаться равнодушной к нему. Это привело к тому, то я выглядела еще более надменной, чем когда-либо. Однако в коммуне были люди, у которых было желание показать нам и всему миру, что жестокость не входила в их планы. Это они контролировали толпу. Это они совсем недавно вырвали нас из ее кровожадных рук. Это были люди, которые желали добиться реформ, свободы, равенства, братства конституционными методами. И в то же время именно они контролировали ситуацию.